Глава третья. Сеульский змей. Бытует мнение, что смерть нужно встречать с широко раскрытыми глазами, смело смотреть ей в лицо, а еще лучше громко хохотать. Если это правда, то я абсолютный трус. Не в силах выдержать напряжение момента, я зажмурился так крепко, будто это могло защитить мое лицо от пули. Еще говорят, что перед внутренним взором проносится прожитая жизнь. Правда я ощущал лишь сожаление об упущенных возможностях и собственной бездарной кончине. Прошла секунда, другая, но выстрела так и не последовало. Вместо автоматной очереди раздалось чавканье. Осторожно приоткрыв глаза, я тут же пожалел о своём решении. Вместо полицейского надо мной нависало странное существо, больше всего напоминающее огромную уродливую жабу ярко-красного цвета. Хотя я сильно сомневаюсь, что в мире найдёт собиолог, способный классифицировать подобное существо, каждая часть монстра казалась нереальной: яркая, попурчатая кожа, мерзкие наросты на истекающих слизью мускулах, выступающие клыки хищника в маленькой пасти, мощные когти на передних лапах, толстые волосатые икры, заканчивающиеся раздвоенными копытами. Невозможно было зацепиться за конкретную деталь и выяснить, что это за тварь. Разбрызгивая свежую кровь, существо пожирало нечто овальное, торопливо проталкивая куски в узкую пасть. Судя по разорванной груди полицейского, валявшегося рядом, это было человеческое сердце. Ах, рах. В пронзительных злобных хрипах я не сразу опознал смех. Смерть от пули уже не казалась мне плохим окончанием жизни, по крайней мере, это быстро и практически безболезненно. Неизвестно, как поступит инфернальное существо с набухшими от силы мускулами, но заживо разорвать меня на части не составит для него труда. Взглянув на асфальт, я заметил смятый под копытом синий шлёпанец. Между рогов сохранилась жиденькая прядь седых волос, больше ничего не выдавало в нём человека, но я рискнул предположить. Бродяга? Ах! Ах! Тварь прекратила жевать и уставилась на меня. Ярко-жёлтые зрачки сузились, в них промелькнуло узнавание. «Чувствую, брах, жажду и огонь в кишках, брах. Вещи, люди, всё, брах, брах, ломается в руках». Деформированная челюсть двигалась медленно, выдавая слова вперемешку со странными булькающими звуками. Стоит признать, чёрный человек умеет радикально решать вопросы. Какие бы проблемы не волновали бродягу раньше, сейчас от них осталась лишь бледная тень. "Чем уж займёшься?" Мой голос слегка дрогнул. "Раздам грах!" что ору её долгий. Пасть сложилась в подобие улыбки. "Не завидуй тем, кто его обидел". Тяжело переваливаясь, чудовище побежало прочь. На мокром асфальте остались небольшие вмятины в форме копыт, быстро превратившиеся в лужи. Должно быть, старик теперь весил несколько тонн. Интересно, ледянец на всех так влияет или бродяга особенный? Хорошо, что я не решился съесть конфету сам. Подняться на ноги удалось только с третьей попытки. Руки, скованные за спиной, не слишком помогали удерживать равновесие, однако глупо жаловаться на неудобства, едва избежав гибели. Я шумно втянул носом прохладный воздух, расслабляясь. Сердце перестало бешено биться, причем меня больше испугала не близость к смерти, а внезапность произошедшего. Я много раз сознательно рисковал жизнью, но впервые положение стало настолько плохим за пару минут. К такому просто невозможно подготовиться. Проблемы налетели словно цунами. Казалось, весь мир разом ополчился против меня. Если это продумал и организовал мой учитель, то я больше нигде не могу ощущать себя в безопасности. Перешагнув через зазубченное тело полицейского и согнутый дугой автомат, я подошёл к патрульной Ниве. Трупы. В последнее время я вижу их чаще, чем живых людей. Безжизненные тела не так страшны, когда к ним привыкаешь. Полицейский по имени Василий равнодушно смотрел на потолок "Нивы". По сравнению с остальными мертвецами на улице, он выглядел так, словно прилёг отдохнуть. Только две аккуратные дырочки возле виска портили идеалистическую картину. "Говорил же, я в тюрьму не пойду". В ночной тишине мои слова прозвучали жалко. Ключи от наручников болтались на цепочке у пояса. Извернувшись, я с трудом отцепил их и сбросил надоевшие железяки. Внимательно обыскал полицейского и вернул свои вещи — сотовый, деньги, паспорт, ключи от машины, леденцы. Хотел забрать пистолет и запасную обойму, но пихать уже было некуда. Отстёгивать стру по кобуру слишком долго, а вот наручники с ключиком удобно легли во внутренний карман пиджака. Пригодятся. Закрыв салон авто, я подошёл к телу Павла. Нехорошо, что он так лежит, раскинув руки на грязном асфальте. Однако я не в том положении, чтобы забирать труп и устраивать сантиментальные похороны. Если бы я валялся на этой улице, мне было бы всё равно, погребут мои останки или нет. Надеюсь, он был так же небрежен в отношении религиозных обрядов. Я изучал его мысли вдоль и поперёк, но Павел был слишком молод, чтобы думать о смерти, тем более собственной. Наклонившись над мальчишкой, проверил его пульс. Мёртв, окончательно и бесповоротно. Никакие леденцы не спасут. Ну, разве что чёрные. Однако меньше всего мне хочется плодить кучу демонов, пожирающих сердца. По крайней мере, пока я не выясню, чем эта чревата и какую роль во всём этом играет чёрный человек. Только сейчас я понял, что боль в плече не проходит. Судя по всему, меня задело рикошетом или шальной пулей. Конечность онемела, но кровь почти не вытекала. Слабо разбираюсь в медицине, но, наверное, это хорошо. Хотя бы не испачкаю рукав сильнее, чем сейчас. Костюм и так пришёл в негодность. Белая ткань больше напоминала половую тряпку. Возвращаться в антикафе в таком виде опасно. Чужой крови на мне оказалось столько, что рубашку можно выжимать. Двери в микрозаймы больше не существовало, как и половина стены. Изменённый бродяга уничтожил часть киоска, при этом не тронув толстушку. Думаю, женщина выжила благодаря своему весу, растекаясь за столом, она никому не мешала. Я медленно подходил, а она всё сильнее вжималась в кресло, рискуя его сломать. Сложно убежать с такими габаритами. Обстоятельства изменились. Хочу закрыть займ. Я передал слипшуюся от крови копию договора и купюры. Бывает проблем навернуть деньги раньше срока, но в моём случае мы всё же обойдёмся без штрафов, верно? Действуя на автомате, женщина вернула деньги в сейф. Дрожащими руками щёлкнула по клавиатуре и распечатала мне справку о погашении задолженности. Пока она это проделывала, я заметил видеокамеру в углу. Наверняка на улице установлено ещё несколько. Ска верно? Запись идёт на компьютер. Толстушка ничего не ответила, но я сам понял, что видеосъёмку ведёт сторонняя фирма. На стареньком ноутбуке, стоявшем на столе, вряд ли запускалась пациенская сынка. Женщина смогла сформулировать фразу, когда я уже уходил. Это был дьявол. Надеюсь, что нет. Я аккуратно сложил справку, вспоминая причудливый облик бродяги. Но на вашем месте я бы рассыпал дома соль. Не прощаясь, я вернулся под моросящий дождь. Сам не знаю, зачем рассказал байку про соль. Вряд ли хлорид натрия способен остановить жабоподобное чудовище. Мне просто хотелось подбодрить женщину, не оставлять же её наедине с мыслями, полными страха и отчаяния. Прекрасно понимая, в каком состоянии находится толстушка, тьма вторгалась в её жизнь, порождая массу вопросов. Но едва ли у женщины есть шансы разобраться. Во всяком случае, не больше, чем у меня. А соль Мне всё больше казалось, что ритуалы отпугивающей нечисть придумали, чтобы не сойти с ума от беспомощности. Мозг никак не мог успокоиться, прокручивая случившееся. Павел, конечно, не самого большого ума человек, но парень не стал бы убивать представителя власти. Он же боялся людей в форме до да дрожи в коленях. Я постоянно улавливал такие мыслика поэсь в его разуме. Именно мой голос заставил Павла примчаться с пятого этажа. Это уже ни шутки, ни баловство, вроде проекции сознания. Я навязал свою волю на расстоянии. Отвратительно сформулировал, но тут уж ничего не поделаешь. Несмотря на рану в плече, я чувствовал воодушевление. Удалось сотворить настоящее волшебство, а не тот сорогат, который получился раньше. Да и с девушкой в клубе вышло нечто особенное. Слишком быстро, гладко и без отката. Магия разума наконец начинала покоряться мне. Не терпится снова использовать эту способность. Нужно только придумать приказ, не допускающий двойного понимания в импровизации цели. Вот так задачка. По пути к машине я достал сотовый и сделал то, что нужно было с самого начала. Набрал номер Люн. Никто не знает корейцев лучше их соплеменников. "Здравствуй, хозяин. Где Агафья?" Это волновало меня больше всего. Как более сильная магичка, она могла сразу ощутить смерть своего молодого любовника, и тогда остальные жители квартиры находятся в серьёзной опасности. Старушка умеет действовать непредсказуемо. Ни магии в её понимании не важнее, чем пыль под ногтями. За исключением собственных живых игрушек. Спит. Что-то случилось? Неважно. Я назначил Лотасу встречу, но они не явились. Почему? Младший не может диктовать старшим свои условия. Если они заранее выбрали место, то не будут его менять. Спасибо, Люн. Доброй ночи. Я бы с радостью выслушал лекцию о почтении и поклонении старшим семьям, если бы рядом со мной не притормозила знакомая белая машина. Похоже, корейцы из клана не слишком уважают старые традиции. Задняя дверь хамеры распахнулась, приглашая меня внутрь. Пару секунд я обдумывал возможность скрыться в подворотне, но отбросил трусливую затею. Хуже эта ночь уже не станет. К тому же, я чувствовал себя достаточно взвинченным, чтобы сотворить любую глупость, и не представлял, что произойдёт дальше. Лучшее состояние для создания магии. За рулём сидел коротко стриженный азиат, явно телохранитель. Рядом со мной расположилась деловая женщина в брючном костюме. Хотя одежда смотрелась на ней не так изысканно, как на Наташе. Заметив кровоточащую руку, она достала автомобильную аптечку и принялась обрабатывать рану. Многие недооценивают пулевое ранение плеча. Очень зря. Без срочной операции вы умрёте в 30% случаев, потеряете конечность в 40%. Заражение крови и потеря подвижности. Она называла ещё какие-то цифры и вероятности, но я не обращал внимания. Уверен, на базе фонда есть медкабинет. Придётся выдумать слезливую историю о нападении в тёмной подворотне, но это куда лучше, чем соваться в обычную поликлинику. Меня больше занимал последний человек, находившийся в салоне. Улыбчивый кореец развалился на заднем сиденье, чуть дальше от женщины. Как бы закрывшись от меня её телом, новый переговорщик лотоса кардинально отличался от предыдущего. Прежде всего, это был молодой, крашеный блондин в модной кожаной куртке со стразами и дорогими перстнями почти на каждом пальце. Я никогда не доверял подобным людям, придерживаясь старомодных взглядов. Если у мужчины хватает времени, чтобы следить за укладкой волос, автозагаром и маникюром, вряд ли он представляет из себя что-то стоящее. Надеюсь, мне не подсунули очередную пустышку вместо босса. Ты главный, женщина перевела ему, и он в ответ быстро залопатал что-то на корейском. Прерываясь на смех и воодушевлённые размахивания руками. Господин Бао, рад встрече. Так, это игра слов. Извините, сложная штука для адаптации. Переводчица ждала, пока блондинчик перестанет смеяться и продолжит общение, но его просто распирало от веселья. Ах, боюсь, у меня нет на это времени. Стянув перчатку, я перегнулся через колени женщины и схватил мужчину за запястье. Его сознание оказалось странным местом, Чётко организованное и структурированное, оно контрастировало с расхлябанным внешним видом корейца. Мысли переговорщиков в прямом смысле слова разложены по полочкам, передо мной стояли ровные ряды библиотечных шкафов. Стеклянные дверцы позволяли рассмотреть корешки книг, но заглянуть внутрь не удалось. Огромные амбарные замки стягивали резные ручки. Чего только люди не выдумают? Шедеврально. Вы ведь слышите меня? «Впервые из-за мою практику чтение чужого сознания жертва заговорила раньше, чем я. Это напрягло. Кореец готовился к встрече, прекрасно понимая, чего от меня ждать». Громко и чётко. «Изумительно! Знаете, вам очень повезло, что в Россию послали именно меня. Мало кто из семьи верит в вашу полезность как мага. В наш век фогусников и шарлатанов вы сверкаете, словно алмаз!» Слушая дифирамбы в мою честь, я не стоял на месте. Материализовав змееподобный кинжал, старался сбить им замок на ближайшем шкафу. Безуспешно. Мысли корейцы хорошо защищены от чужого вмешательства. Впрочем, сложно сказать, как отреагирует переводчица и охранник на превращение своего босса в роняющего слюни дебила. И позволят ли они мне полдня копошиться в его сознании? Эта попытка скорее дани эксперименту, чем реальное нападение. «Я здесь, чтобы закончить войну». «Войну!» Месяц назад я летал в Центральную Африку. Вот там война, танки, расстрельные команды и прочее. А у нас с вами небольшое недопонимание. Неужели вы думаете, что нам неизвестно о съёмной квартире, или вашим друзьям из фонда есть дело до чего-то, кроме приближающегося апокалипсиса? Я не рассчитывал на затяжные прятки. По ро снимкам со спутника и засечь мою машину не составит труда, не говоря уже о камерах на улицах. Северная столица просто напичкана видеонаблюдением. Я вспомнил про запись из Мигрозаймов, и настроение тут же испортилось. Чувствую, эта ночь мне ещё не один раз аукнется, как бы не пришлось скрываться от властей. А вас конец света не тревожит? Золотой лотос верит, что фонд справится, всегда справлялся. Мы открыто не выступаем против них именно из-за этого, они варвары в меритонких материй со своими экспериментами, протоколами сдерживания и секретными документами. Но кому-то нужно почищать инфернальное дерьмо. Пусть уж лучше всем заправляет фонд, чем нас похоронит взбесившийся аномалии. И всё же куратор вас интересует. А вас нет? Это живая легенда. Вся мощь инофонда держится на группе обычных людей. Их не больше пяти, представляете? Они должны обладать просто выдающимися качествами. Я вспомнил блузку Наташи, едва сдерживающую рвущуюся на свободу грудь. Сексуальность явно помогала ей в работе. Женщина использовала свою красоту так часто, что я неосознанно записал её в активные нимфоманки. Но что я понимаю в мировом закулисье? На её хрупких плечах висит слишком многое, особенно сейчас. Ваш предшественник в багажнике Nissanа, можете его забрать. Где Мэй? Полагаю, уже дома. Она не заложник, а гарант нашей встречи. Когда слуга передал вашу просьбу о встрече, я сразу её отпустил. Как я узнаю, что вы не врёте? Никак. Придётся поверить на слово. Я не заинтересован в уничтожении клана Чхой, скорее наоборот, хочу на него опереться. Разжав руку, я принял горизонтальное положение. Повязка, наложенная переводчицей, не слишком помогала. Адреналин от схватки окончательно отступил, и плечо отзывалось болью на любое движение. Опираясь на слабого, можно сломать ему хребет. Я не доверял этим людям. Фонд хотя бы честно заявлял, что я для них расходный материал. Аллотус же возвёл меня в главы клана и проводил какие-то мутные схемы, то забирая власть, то рисуя радужные перспективы, однако кореец не собирался меня отпускать. С сухим щелчком двери салона заблокировались. Резко наклонившись, молодой человек схватил моё лицо тонкими тёплыми пальцами. Вы не дослушали моё предложение, но а вот это действительно неприятно. Не то чтобы моё истинное имя было тайной, Но просто так я и не назывался, да и про магию разума кореец знает немало, на его стороне подготовленность, именно то, чего мне постоянно не хватает. А она меня не интересует. Десятки лет во угнетали цуэв, изгоняли их с родных земель и оббирали. Что изменилось? Время. Вам стоит задуматься о своём будущем. Этот мир устарел, и скоро всё переменится. Не упустите новые возможности. Пока он болтал, я пытался вскрыть шкаф с надписью Каталог артефактов. Эта часть сознания запиралась сразу двумя замками. "Вы меня заинтриговали. Что может быть перспективнее артефактов?" сказал я, скорее чтобы потянуть время. "Древние давно в могилах со своими секретами, а от их игрушек больше вреда, чем пользы. Лотос смотрит в будущее: технологии, кибернетика, инновации и модернизации", перебил я его. "Вы забыли, в какой стране находитесь? Конкретнее. Киберимпланты и роботы. Неделю назад я бы рассмеялся, услышав такое, но после истории с Красной Зарёй взрывное развитие технологий не казалось чем-то далёким. Мир готов совершить качественный скачок вперёд. Если Золотой Лотос собирается возглавить научный прорыв, то дело действительно серьёзное. У вас есть готовые образцы? Разумеется, мы перевернём мировой порядок через высокие технологии. Как только наш продукт попадёт на рынок, человечество изменится навсегда. Вам нужны люди. О нет, верных слуг у нас хватает. Мы хотим именно вас, лояльного, активного мага, а не послушно кивающего болванчика. Нам бы не хотелось, чтобы волжба творилась в неподобающем настроении. Я развёл бесполезный кинжал и принялся методично толкать шкаф, точнее, биться об него и отскакивать словно мячик. Мои возможности в чужом пространстве мыслей по-прежнему удручали, а в своём тем более. Для человека презирающего волшебство вы слишком много о нём знаете. Достаточно, чтобы глубоко не лезть в эту сферу. В семейном архиве хранился трактат о моём прадеде, выдающемся маге разума. Волшебство заставило его стать гибким, смелым, жадным до чужой крови и не бояться погибнуть в процессе охоты на двуногую дичь. Он устроил настолько яростную резню, что лотос до сих пор уважают. Есть небольшой нюанс, известный не многим приближённым. После триумфа он обезумел и обратил мастерство против собственной семьи. Повторять его путь я не решусь. Могу себе представить. В те годы ещё не существовало протоколов сдерживания. Фаза Бог-дитя с финансовой поддержкой клана и человеческими ресурсами. Странно, что Корея не перекроила весь мир, обладая таким потенциалом. Я понимаю, что доверие зарабатывается и готов ждать. Он точно видел запись схватки на корабле ресторане. Это дословная копия моих слов. Для начала Лотос больше не требует от вас добычи артефактов. Более того, мы передаём вам одну вещичку. Разорвав контакт, он с улыбкой протянул мне карточку размером с визитку, белый кусок картона с помятыми углами. Вещь была затёрта и немного заляпана грязью. Я осторожно взял её кончиками пальцев через перчатку. Никаких надписей, обычный мусор, как не посмотри. Вот только от неё просто фанило магией. слабее, чем от леденцов, но всё же достаточно сильно. Что это? Кореец дважды хлопнул в ладоши, и девушка-переводчик отчеканила заранее заученный текст. Точно неизвестно, век назад сильнейший маг эпохи предпочёл умереть, но не раскрыть нам особенности этого артефакта. За годы наши слуги выяснили, что листок реагирует на волшебство, соответственно, его тайна откроется лишь практикующему магу, так или иначе мы надеемся, эта вещь послужит вам куда лучше. Ещё один артефакт с неизвестными свойствами в моей коллекции. Ушлый малый подарил мне то, чем сам не может воспользоваться. Как ни странно, именно этот поступок расположил меня к блондинчику сильнее слащавых речей. А также то, что случилось после. Представители Золотого лотоса вышли из машины и низко поклонились, оставив ключи в зажигании. Мне вернули мою собственность без дополнительных условий и договорённостей. Напоследок переводчица выдала ещё одну зазубренную фразу. Когда вы захотите встретиться, спросите остро пряный чай у бармена в Будде или у швейцара в Толион Империал. Хорошего дня! Прямо короли жизни. По ним можно сверять самые пафосные места Петербурга. Причем не если, а когда. Они не сомневались, что мне понадобятся их услуги. И очень зря. Слишком много у меня в последнее время развелось начальство. Наша следующая встреча пройдет на иных условиях или не состоится вовсе». Перебравшись на переднее сиденье, я наблюдал за действиями корейцев. Пока мы беседовали, обстановка изменилась. Улицу оцепили полицейские, тела накрыли плотной тканью, собрались случайные зеваки. Не обращая внимания на представителей правопорядка, водитель Баалвс скрыл багажник и взвалил на плечо тело. "Вот зачем ломать? Ключи же у меня в кармане". Всегда знал, что самые дикие вещи нужно делать с невозмутимым видом. Ни один полицейский не поинтересовался странным свёртком. Сои отлично завернули мёртвого корейца, опутанный многослойной плёнкой, словно кусок дорогого мяса, окаченевший труп не был похож сам на себя. Как же я рад от него избавиться. Странная троица неспешно скрылась за поворотом, унося одну из моих проблем с собой. Провожая взглядом представителей Золотого лотоса, я задумался о нашем разговоре: кибер-импланты и биоинженерия. Корейцы играют по-крупному. Сложно осознать, чем обернётся такое новшество для всего человечества. особенно если технологию удержать в руках единственная международная корпорация, некоторые страны введут запреты, но если товар окажется стоящим замена органов и конечностей и станет привычным делом, будущее действительно наступает. Интересно, откуда у Лотоса такая уверенность в превосходстве технологий. Люм не ответила на звонок, а дозваниваться не хотелось. Слишком много тяжёлых разговоров для одной ночи, поэтому я ограничился SMS. Мы свободно, Лотос обещал мир. Заберите Эша у Машита СС. К микрозаемам, сверкая спецсигналами, подъехали сразу три машины скорой помощи и картех высокого начальства. Пора тут убираться. Пока на косе припаркованный внедорожник не обратили внимания, но я не мог отвести взгляд от неба. В свете утреннего солнца кровавые облака над Васильевским островом казались плотно свёрнутыми в воронку. Они разрастались и пульсировали. Пришлось послать новое сообщение. «Когда разблокируют щита, спонсируйте приюты для животных, соберите как можно больше кошек в одном месте». Идея ограничиваться коротким текстом провалилась, но я все же отправил послание. «Надеюсь, с Цой разберутся. Четкого плана действий у меня нет, но Алый Король реагировал на мурчание домино. Это единственная известная мне слабость существа. К черту в фонд. Если воронка не исчезнет за пару дней, поеду туда сам». Невесёлые мысли о противостоянии с ожившим кораблём прервал громкий шлепок и крики ужаса. Почему мне кажется, что эти звуки связаны со мной? Помня о своём внешнем виде, я не решился выйти из хэммера, однако мощные колёса обеспечивали достаточно высокую посадку, чтобы увидеть место трагедии. До того, как плотная толпа зевак перекрыла обзор, я успел зафиксировать все мелкие детали. Знакомая по антикафе студентка выглядела растрёпанной, смазанный макияж, спутанные волосы. Пятый этаж не самая большая высота, у неё оставался шанс выжить. Однако девушка специально прыгнула вниз головой. Она желала умереть, и ей это удалось. Шея явно сломана, хорошенькое личико развёрнуто под неестественным углом, на губах застыла улыбка безграничного счастья. Мои эксперименты в магии оборвали две жизни за одну ночь, если не учитывать случайно попавший под раздачу патруль и утратившего человеческий облик бродягу. Причем сейчас у меня не было оправдания в виде угрозы жизни или внешнего давления. Какая-то часть меня понимала, сегодня я зарвался. Однако о том, чтобы остановиться, не могло быть и речи. Магия, движение по самому краю и далеко за любыми ограничениями. Сознательно я еще не способен это принять, но в глубине души уже готов пожертвовать кем угодно, ради крупиц волшебства. Кроме себя, разумеется. Агенты фонда сказали бы, что я вкусил силу и перешёл на следующую фазу. Пусть так. По мне просто стало больше вариантов. Достав Сотовой, я отправил третье СМС госпоже Цой. Передай Агафье, я согласен на всё. Пусть готовятся. Хватит оттягивать неизбежное. Педофилия и детоубийство. Кто бы мог подумать, что до этого дойдёт. Но раз без этого не обойтись, надо делать. Зажмуриться и шагнуть вперёд, если не смогу иначе. Холодный разум рассчитывал последствия ночных похождений, пытаясь свести проблемы к минимуму. Стоит найти хорошего адвоката, в Антикафе найдётся достаточно свидетелей, чтобы арестовать меня. Хотя с другой стороны, что мне можно предъявить? Схватил девушку за руку и накормил бомжа конфетой, представляю лицо судьи. Если кто и сможет мне помешать, то только фонд, но пока что они даровали подозрительную свободу. Мягко надавив на газ, я объехал толпу и направил автомобиль в сторону метро Академическая. Именно там была назначена встреча с Наташей. Несмотря на легко завершившийся конфликт с Лотосом, я испытывал смешанные чувства. Казалось, Павел укоризненно смотрит на меня с того света, а черный человек мерещился в каждом участнике ночных событий. Тот же студент с синей колодой ввел себя подозрительно. Полночная старушка, оформлявшая кредит, несколько школьников в клубе без личных колод. Подавив внезапный приступ паранойи, Я притормозил возле безупречно выглядеющей Наташи с небольшой сумкой-кейсом. Она легко запрыгнула на пассажирское сиденье. Куда едем, шеф? Где база? шутливо отдал я честь. Надеюсь, не на заброшенных станциях метро. При такой близости к людям тяжело будет удержать объекты в узде. Однако женщина не разделяла мой энтузиазм. Достав из кейса серую папку, она протянула её мне. Заглуши мотор. Я знакомся. Надеюсь, мы надолго здесь не останемся. Возле оживлённого перекрёстка нельзя парковаться. Папка с надписью 5664 Жабий принц оказалась самой тонкой из всех, что мне удалось прочитать. Внутри лежало всего одно цветное фото. Я сразу узнал эти наалеты: потусторонней силой, красные мускулы и мерзкие наросты. Бродяга разрывал какого-то бедолагу надвое, высоко подняв его над головой. Он жадно глотал кровь, стекающую в пасть. В волчных желтых зрачках не осталось ничего человеческого А я ведь даже не спросил, как его зовут, узнает ли он меня Сердце сжалось от предчувствия беды Ну, три тысячи первой Почти эротично прошептала Наташа, скрестив руки на выдающейся груди Ты ничего не хочешь мне рассказать?